Глава сороковая. После драки. Что? Звучайнисенький себе медведь, нияки, не оборотень. Потапенко изумленно уставился на разрубленную чуть не пополам лохматую тушу. Ну, княжич, старшина совсем по медвежьи облапил у Русова за плечи. Погроб не забуду, и сын не забудет, и своему сыну помнить накажет. Колы то и будет. Ого, подумал, Митя, клятва благодарности на три поколения. И другим перевертышам передадим. То ты не только нас сынком, то ты всех нас спас. Бог ще б нас в тех смертях обвиновали, так и всех бы за невзалюдоедов держали. Потапенко снова притиснул у русова к груди. А ты нашел! Не я! «Один!» — прохрипел тот, судорожно хватая ртом воздух, и попытался кивнуть на Митю, желая по справедливости разделить благодарность оборотня вместе с медвежьими объятиями. И судорожно хекнул, когда Митя предостерегающе пнул его в лодыжку. Ему не нужна была слава, особенно сейчас и такая. «Не один, говоришь?» Маленькие, совершенно медвежьи темные глазки Потапенко проницательно уставились на Митю из-под кустистых бровей. «Ну, я сказав, вы оба слышали!» Он протянул руку, но обниматься не стал, только тряхнул Митю за плечо и скомандовал солдатам. «Медведя в полицейский участок отнесете? Да пана Меркулова, уж той знает, что с ним работы? Митя вздрогнул. Оборотень добродушно покивал в ответ. — Живой твой батько-то здоровый! Хиба поцарапанный щиток, ушибка до драки злой. Казало ему, не лезьте в ваше высокоблагородие, без вас разберемся. Так нет же! Прикатил с вокзального строительства, прямиком у цей куклы глиняной, голема, на плече и сверху с ружья. Бас! Бас! Варягов бил чисто белок в глаз. Ни вотанов ватанов доспехом не помог. Митя едва заметно перевел дух. Не то чтобы он за отца волновался. Не было у него времени на волнение, ни единого свободного мгновения. Но сейчас все же почувствовал себя спокойнее. «Секаво!» — прогудел Потапенко, разглядывая немногочисленные оставшиеся на площади трупы. «Ось его медведь поел? Тего! Так, разумею, ты княжич достал? Я твой хлыст добрый знаю!» Он остановился над рассеченным пополам и еще раз пополам телом. «А у туточки шо?» — удивленно спросил старшина, разглядывая его, и рядом еще одно, тоже иссеченное в куски. — Митя пожарный топорик нашел, — усмехнулся Урусов и ловко уклонился от очередной попытки его пнуть. — А так прям топором! — искренне восхитился старшина и в поисках Митиного оружия оглядел площадь. — А в семье у вас, хлопче, наших случаем не водилось? Бо прям берсерк! Потапенко упер руки в бока и уставился на Виталийце с рассеченной головой. «Нет», — выдавил Митя. Ком тошноты подкатил к горлу разом с отчетливым пониманием, а ведь их убил я, задыхаясь от наслаждения. И не только этих, тех, которые ушли, тоже убил и поднял. Я. А может, ты того? Просто не знаешь, хлопче! продолжал допытываться Потапенко, и тут же смущенно набычился и забормотал. Не, я же не прощусь погано, ты не думай. Я мамку твою, княжну, поважаю и батька поважаю. Просто дюжи схоже! Замолчите, Потапенко! выпалил Русов, когда Митю согнула пополам и вывернула прямиком им на сапоги. «Не понимаете, что ли, у юноши это первый!» Урусов успел отпрыгнуть. «Первые...» И уже совсем тихо добавил «много первых». И снова возвысил голос. «Себя вспомните!» «От же ж я був, дур!» С сожалением, поглядывая на изгаженные сапоги, вздохнул Потапенко. «По мне! Сам-то я на свой первый раз постарше був» и то сутки потом блевал. — Давай, княжич, веди хлопца звыть си, ему очухаться треба, переночевать с цим. — Дома есть кто? Скажи, чтоб чаю сделали, да погорячее с медом. — Идите, идите! — Потапенко замахал на них ручищами, будто Воробьев с подоконника сгонял. — А я до гимназии. Нехай госпожа-директриса Барышин ще внутри подержит, пока мы трупы с площади приберем. Не требаем наце дывыться. Урусов ухватил Митю за плечи и поволок с площади прочь. — Да не брыкайтесь вы, юноша! Или хотите отвечать на вопросы, как вы умудрились уложить столько виталийцев за раз, и почему некоторые из них явно передрались между собой? Митя остановился. Задумался на мгновение, побледнел. «Добычу не поделили», — неуверенно предложил он. Урусов только усмехнулся. Виталийцы дрались за добычу, но только после, а не во время набега. Хорошо, хоть большая часть убитых Митей убрались с площади своим ходом. Пока Потапенко успокоит директрису, трупы начнут убирать, а дальше все перемешается и... «Глядишь, не поймут», — с некоторым сомнением в голосе пробормотал Урусов. Посмотрел на Белого, как стена Митю, и очень серьезно добавил. «Не знаю, зачем Белозерским скрывать, что вы Мараныч, но я готов поддерживать вашу тайну, если, конечно, она не во вред государю-императору и роду Урусовых». Подумал и добавил. «И хотя Потапенко ошибается в вашем происхождении», Княжич усмехнулся. «Я, как и он, готов поклясться. Мое уважение к господину Меркулову ничуть не уменьшилось». Митя потряс головой. Кружащая вокруг него черно-кровавая пелена, на фоне которой то и дело мелькали вывороченные внутренности, отрубленные руки, раскроенные головы, даже она на миг отступила перед вялым любопытством «Это он о чем? Причем тут уважение к отцу?» И вдруг понял. Потапенко считает, что его отец — оборотень, а у русов, что кровный. Митя мрачно уставился на княжеча из-под лобья. «Я сын Аркадия Меркулова». «Конечно, я тоже считаю, кто вырастил, тот и отец». — прочувствованно согласился Урусов. — Но в нашем несправедливом мире, сами понимаете, Митенька, кровное родство так много значит. — Ну, пойдемте же, пойдемте. Митя смотрел на него беспомощно. — Ну да, а что еще тут мог подумать, когда сын бескровного и, пусть и кровной, но слабосильной княжны вдруг поднял мертвецов? только то, что брак матушки с отцом всего лишь прикрывал ее связь с кем-то из кровных? Связь, которая не могла увенчаться браком? И что? Вот что Митя мог ему объяснить, что реальность гораздо страшнее и опаснее и невероятнее? Я не Мараныч. Только и мог в очередной раз упрямо повторить он, зная, что ему снова не поверят. Он уже и сам себе не верил. И... Я не могу сейчас идти домой. Нам нужно забрать паротелегу и цыгана. Где вы там его спрятали? Он должен свидетельствовать. Урусов поколебался, окинул Митю внимательным взглядом, потом резко кивнул и зашагал в другую сторону. — Я эту вашу паротелегу Не мою, — вяло возразил Митя. — Штольцев. «То есть теперь-то лапа Данилевских. Я ее во двор загнал, цыгана привязал, Раиса их стережет». Урусов кивнул, то ли соглашаясь, что пара телега вовсе не Митина, то ли отмахиваясь от жужжащей у самого лица мухи. Улица, по которой они шли, была совершенно пуста. Царила тишина, ни грохота орудий со стороны реки, ни криков и лязга оружия за спиной. Все было кончено. Но об этом еще не знал никто, кроме дравшихся на улицах города, победивших и побежденных. А потому напуганные обыватели дрожали по домам, не смея высунуться наружу. Урусов толкнул створку железных ворот в арочном проеме, те легко распахнулись. Митя покачал головой. «Надо отцу устроить разнос дворникам. Что стоило ворота запереть? Какое-никакое о захватчикам». — тряхнул головой. — Да он с ума сошел! Дворниками командовать вздумал! Живыми! Они вбежали во дворик на задах доходного дома. Посреди торчала пара телега, к облучку которой был надежно привязан цыган. И, кажется, он спал, свесив голову на грудь. Крепко так спал. — Раиса! — Урусов бросился к распростертой в ярко-зеленой траве рыси. «Я чувствовал боль во время драки. Я... я думал, что задели меня!» Он рухнул перед рысью. Лесная кошка протяжно, почти по-человечески застонала и подняла располосованную ударом клинка усатую морду. Шершавый язык теркой прошелся по руке у русова, словно рысь просила извинения, что не справилась. Хвост слабо дернулся. Урусов сгреб её в охапку и ринулся вон со двора, даже не оглянувшись на Митю. Митя только вздохнул ему вслед. «Семарглыч, что с него возьмёшь?» Неторопливо подошёл к цыгану. Спешить тут уже было некуда. Внутри болезненно дёрнулось, а во рту появилась горечь, так что пришлось мысленно на себя прикрикнуть. Уж после сегодняшнего мертвецы ему должны быть... «Как родные!» — губы скривила неприятная усмешка, и он потянул голову цыгана назад, открывая перерезанное от уха до уха горло. «Сомневаюсь, что это был удар варяжского топора!» — все с той же кривой улыбкой прошептал Митя. Нож против нежити легко срезал веревку. Митя с усилием перевалил тело в кузов телеги и уже без всяких колебаний уселся на залитое кровью сиденье. На нем самом крови было ничуть не меньше.